«Сегодня прилетает Альберт». Она представила себе его лицо и застонала. Всю неделю она чувствовала себя загнанным в угол существом. Сначала она хотела просто плюнуть на все и уехать домой, к маме, бабушке, выплакаться. Они бы помогли. Правда, такие деньги им даже и не снились. Но они бы защитили. Но она не уехала. Все равно найдут, если захотят». А Альберт, ведь она подвела его. Это жгло ее сильнее, чем утрата денег. В институте она ничего никому не рассказывала. Близких подруг у нее не было, а делиться с сокурсниками не хотелось. Она считала дни, надеясь в душе, что сейчас позвонят в дверь и вернут ей найденные деньги. Но никто так и не позвонил. Даже по ночам ей снились эти проклятые доллары. Она находила их в самых неподходящих местах, но только хотела их поднять, как они тут же превращались в пепел или просто исчезали. А сегодня утром она вообще не смогла подняться с постели. Даже не из-за непрекращающейся боли в животе, а из-за безысходного положения. К врачу она не ходила, надеясь, что боль стихнет сама, но рези так и не проходили. «Когда он прилетает?» «Может, он уже в городе? Он должен ей поверить!» Она посмотрела в окно. Последний снежок прилипал к стеклу. Она перевернулась, прижалась к подушке щекой и попробовала уснуть. Раздался настойчивый звонок в дверь. А Волков стоял перед столом заместителя начальника 85-го отделения милиции по оперативной работе, Олега Георгиевича Соловца и с пеной у рта доказывал свою правоту. Георгич, почему опять мне материал?» «У меня ж только малолетки, а тут кража квартирная». «А вон Кивину отпиши. У него сейчас ничего на руках нет. Или Дукалису?» «Толстяк совсем оборзел? Нифига не делает». «У тебя тоже не так уж много материалов». «А на этой краже отпечаток ботинка нашли, 32-го размера, стало быть, там пацаны побывали», спокойно отвечал Соловец, переписывая данные из книги происшествий в свой журнал. А, а а вдруг это карлики?» Не найдя других аргументов, двинул версию волков. «Сам ты карлик», все так же спокойно ответил Соловец, прикуривая Беломор. «Кончай ныть, иди лучше вызови кого-нибудь». «Не буду я никого вызывать. Хорошенькая дельца». А Волков вышел из кабинета и направился к Кивинову. «Кивин?» — зло произнес он. «Почему твой материал мне отписали?» «Твоя территория». «Какой материал?» «Ах, этот. Так там детский след нашли, поэтому тебе отписали. Давай действуй». «Знаешь что, Орел, детский след еще ни о чем не говорит. Там кто-нибудь пацанов видел?» Никто. Так там же через форточку залезли. Ни одному взрослому не пролезть. А карлику? А может, чертики какие? Ты бы еще Микки Мауса вспомнил или Пиноккио. Не морочь голову. Карлик. Сходи лучше в интернат. Это оттуда, головорезы. Никуда я не пойду. У меня своих заморочек хватает. Вон девятую машину кто-то сжег. Ух, поймаю и убью. Волков поворчал еще немного, затем пошел к Дукалису, попытался спихнуть материал ему, оттуда направился к Петрову. Но ребята не первый день работали в милиции, и Волков остался с материалом. Беспрерывно ругаясь и размахивая руками, он вернулся в свой кабинет, бросил бумаги на сейф и стал названивать в интернат. Кевинов убрал писанину в ящик, надел куртку, отметился у соловца и вышел из отделения. Дойдя до остановки, он сел в троллейбус и поехал в другой район. Отыскав нужный дом, он зашел в подъезд. Перед дверью квартиры он остановился и задумался, не зная, с чего начать. Внимание его привлекла бумажка, пришпиленная к двери соседней квартиры. Будучи как по жизни, так и по профессии человеком любопытным, он подошел поближе и прочитал. «Товарищи воры, вы уже в третий раз залезаете в мою квартиру».